12. Снова солнце, но оно другое, оно сушит, а не печет. Воздух изменился, и даже не знающие стихотворения целиком, не помнящие, кто автор, часто вспоминают строчку «Весь день стоит как бы хрустальный». Да, что-то каждый год меняется в природе под конец августа. Необъяснимо, но так, что, понимаешь, лето кончилось. Лето кончилось. А осень еще не наступила. Или наступила та, которую Тютчев назвал первоначальной. Первоначальная осень. Мозг заставляет спешить, ведь надо еще так много успеть до холодов, до снега. Душа же требует остановиться или хотя бы замедлиться, не копошиться, посидеть, посозерцать, подумать. И этот как бы хрусталь удерживает от суеты. Все устало, всё хочет покоя и дремы или умирания. Перезревшие травы клонятся к земле, начинают сохнуть, открывают свои коробочки с семенами. Мухи так настырно лезут к людям, будто хотят, чтобы их скорее прихлопнули. Комары пищат над ухом, но уже почти не кусают. Вода становится холодной, потомство увезти вряд ли успеется». Погодины уже далеко не каждый день отправлялись собирать грибы и ягоды или в город на продажу, хотя денег на оплату осеннего семестра еще не заработали. Оставалось тысяч десять плюс Илье на житье. Надеялись на бабушку. Два месяца изматывающего труда, примерно тридцать поездок в лес и около тридцати на рынок, и все равно не хватает. Конечно, немалая часть денег ушла на бензин, на еду, кое-что покупали из одежды, зерно куром. Но так или иначе результат ничтожный, оскорбительный какой-то. И Илья хотел, чтобы бабушка взяла и не дала эти несчастные бумажки. И тогда бы он с полным правом сказал, давайте я возьму Академ, переждем, может наладится, и потом продолжу. В армию схожу, Колька сходила, ничего». «С Колькой встретились за эти два месяца считанные разы. Да и то случайно, кроме первого раза. Поговорить толком не получалось. Не вязались разговоры. Посидеть, сходить, куда-нибудь не было времени и желания. Стояли друг напротив друга, пока Колька выкуривал сигарету, вяло перебрасывались вымоченными фразами о погоде, о делах, о Колькиной идее стать контрактником речь не заводилась». Также изредка встречаются на улице и не знают, о чем говорить их отцы, которые уже не помнят, что можно сгонять в Дом культуры на дискотеку, выпить в кафешке, что есть, в конце концов, другие женщины, кроме их жен. Не изменять, конечно, но позаигрывать, покрасоваться. А у Кольки с Ильей не только жен нет, но и настоящих подруг. До этого лета Илья был уверен, что его подруга и будущая жена — Валя. и, может, если бы она взяла и пришла, потребовала ответить, кто они друг для друга, он бы сжал ее в объятиях и сказал «мы муж и жена», и повез бы ее в ЗАГС. Понимал, не Вале нужно делать этот шаг, не женщины его должны делать, но он не мог. Прошлым летом был почти готов, и зимой, и нынче, в первый вечер, как приехал, а вот сейчас уже нет». Валя медленно удалялась, растворялась. И все отчетливее проступали одногруппницы, девушки с других потоков и курсов. Он хотел бросить универ, и в то же время все чаще вспоминал о нем, вернее, о том мире, в каком прожил два года, о тамошних людях. Огород увидал. Листья огурцов превращались из зеленых лопухов в ломки папирус. Капуста побелела, вилки стали тугими, круглыми, Картошка уже вызрела, ботва почти засохла, поникла. Пора копать. Как-то, проходя мимо Колькиного дома, Илья увидел щель забора. Вся семья окружила огромную кучу картошки во дворе. Сортируют, какую в зиму, какую на осень, какую скотине. Стукают клубни о ведра, а люди молчат. Что говорить? Привычное занятие, ежегодное дело. Почти обряд. Вспомнились слова Кольки. «Посадить, чтобы тяпать, потом выкопать и есть, чтобы весной посадить и снова тяпать, чтобы есть». И так тоскливо стало. Жалко и Кольку, и семью его, и свою семью, и себя. Последний раз с урожаем золотых долин поехали на рынок в воскресенье двадцать пятого. Конечно, родители будут ездить еще, но для Ильи сезон кончался. Завтра-послезавтра сборы, заодно последнее дело по хозяйству, а в среду утренним автобусом или с родителями, если они наберут товара, он отправится в город, там пересадка, весь день путь до ближайшей железнодорожной станции, дальше сутки в поезде и пять месяцев не здесь». Билет на поезд уже куплен, хотя Илья до последнего тянул, все собираясь и откладывая, завести разговор. В итоге убедил себя, что не надо. Нельзя заикаться о том, чтобы остановить учебу. Решил. Окончу три курса и скажу. Будет неполное высшее, это уже что-то. После третьего легче восстановиться. Да как сейчас? Действительно, это их убьет. Мама и так эти таблетки постоянно глотает». Накануне два дня собирали бруснику, ездили с ночевкой в дальние лага. Ягоды, в отличие от вырубок и палов, там поспевала позже, но была раза в два-три крупнее, некоторая с горошину. Так что пришлось бродить, искать пятачки с редким лесом, куда достает солнце. Бруснику Илья собирать любил. Не руками, руками замучаешься, а грибком, великим изобретением человечества. «Грибок, наберушка, грабилка». Это такой совок с деревянным или жестяным, а теперь и пластмассовым, я видел в магазинах, контейнером и десятком стальных зубцов на концах. Поддеваешь кустик брусники и сдергиваешь ягоды в контейнер. Листья у брусники еще крепкие, и попадает внутрь мало, но есть, так что потом нужно откатывать вручную или отвеивать при помощи фена. Ночевали в машине. Тесноту не успели почувствовать, уснули под верблюжьими одеялами почти сразу. Утром было холодновато, развели костер, пока вскиполчаник сидели в заведенной филке. Выбралось солнце и сразу потеплело, разбрелись с ведрами и грибками до обеда. За два дня набрали целый багажник, еще и грибов нахватали. Брусника хороша тем, что можно не спешить с продажей и заготовкой на зиму. Да и заготовки она особо не требует... Варенье из нее в их краях почти не делают, а просто пересыпают сахаром. Потом до весны используют то в пироги, то для морса, то просто так едят. Повезли почти всю, несколько ящиков. Не надеялись, что раскупят брусники наверняка сейчас навалом, но вдруг... У них-то вон какая крупная! Снова распределились по разным частям рынка, не без труда Илье удалось найти место... Его, правда, загораживала целая стена из разных приправ, сухих супов, черемуховой муки, и специй. Чтобы обратить на себя внимание, пришлось поставить ведро с ягодой на землю перед прилавком, прикрепить к нему бумажку с крупной, написанной красным маркером рекламкой. Брусника, таежная, дешево. Не очень-то помогало. Некоторые доходили как-то сонно, смотрели на ведро, на ящики, на литровые и двухлитровые банки с ягодой. Разворачивались и брели обратно. Хотелось надеяться к ведрам и ящикам папы или мамы. Вот сравнили, оценили и купят у кого-нибудь из них. За полдня ильяна торговал всего на 350 рублей. За это время съел сосиску в тесте, пирожок с ревенем, выпил стакан кофе, купил в разносчице, потратил 110. Настроение было не очень. И потому обрадовался знакомому лицу. Сначала именно ему обрадовался, словно засветившемуся теплым огоньком среди чужих, незнакомых. Потом уже сообразил, что это Зоя Викторовна, учительница-пенсионерка. Заулыбался, даже махнул рукой, не зовя, а так приветствуя, наверное. Зоя Викторовна заметила, кивнула, медленно опираясь на палочку, подошла. — Что, под торговой линией пошел? — Да нет. Илья стала неловко от ее тона. «На учебу зарабатываю». «А, ну да, ну да. Теперь же все платники. Не все, баллов не хватило, а мест бюджетных мало». Зоя Викторовна покачала головой и смотрела на Илью пристально и осуждающе. «А не боишься?» — спросила тихо. «Что не боюсь?» «Ну, это продавать. Нельзя ведь. Зараженное». «Нигде не встречала, что нельзя». А я не говорю, откуда. Ну да, ну да. И почем ведро? Восемьсот рублей. Это десять литров оно. Ммм, не для каждого, не для каждого. Ну, ведь забрать ее надо, или я стал оправдываться. А это труд, вы ведь знаете. Я... я не знаю. Когда силы были, я тетрадки проверяла, к урокам готовилась, здоровье теряла, нервы. И в итоге что? Хожу вот как каждый шаг считаю, А ученики по базарам стоят, И на родителей твоих полюбовалась, Они вон тоже. И для чего учила? а Вздох, перешедший в стон, Толку-то объяснять, не поймете. А что делать? Да ничего, торгуйте. «Не продашь? Ко мне вечером зайдите, куплю ведерко». «Что уж...» Зоя Викторовна поковыляла дальше. «Спасибо». Вместо купщегося раздражения Илью окатило благодарностью. «Может, вас довести Мы часов в пять примерно поедем». «Да нет, не надо. Есть кому». Как и предполагали, все реализовать не удалось. Не могло весь сезон фартить, — успокаивал папа бодрым голосом, неспроста употребив, и это фартить. Брусники, над признаться, завались. Хорошо, что хоть столько сбыли. Сбыли. Илья поморщился. К тому же конец месяца, до сентября на носу, расходы на школу с отпусков без копейки вернулись. Ничего, за сахарем зимой с руками отрывать будут. «Я Зою Викторовну встретил», — перебил Илья. «А я тоже видела». Мама оживилась, поздоровалась, но она мимо прошла. «Не узнала, наверное». — предположил папа. — Да как не узнала, глазами прям столкнулись. Илья продолжил. — Так она предложила купить ведро, если останется. — Ну и прекрасно, папа аж по хлопнул. — Завернем. Через час с небольшим были возле ее дома. — Давай, брат, твоя клиентка. Илья принял у папы ведро, подошел к калитке, постучал. Собаки у Зои Викторовны не было, звонка тоже. А так можно было стучаться хоть два часа, могла уйти в огород или сидеть в избе с телевизором. Приоткрыл калитку, заглянул. Зоя Викторовна ковыляла навстречу, видимо, ждала. «Ну что, осталось? Я ведь говорила. И так хорошо продали. Ну да, ну да». В голосе насмешка и неверие. Внимательно оглядела бруснику, потрогала, выбросила одну с черноватым боком. Убедилась, что сухая, плотная, понюхала бензином или чем-то там, не пахнет ли, приняла ведро. «Сейчас». Ожидая, Илья оглядывал двор. Чисто, просторно. У потерявших всякий интерес к жизни не так. Значит, Зоя Викторовна не только сидит на лавочке у калитки, но и, как здесь говорят, шевелится. Разве что горка березовых чурок в углу. Спилы потемнели, явно давненько лежат. Кто-то колол дрова и не доколол, а ей самой не осилить. Предложить поколоть? Предложу. Прошло минут десять. Обернулся назад, родители сидели в филке, общаться со своей бывшей учительницей наверняка желанием не горели. Зоя Викторовна вернулась, протянула сначала пустое ведро, а следом сложенные пополам сто рублевки. «Спасибо вам, выручили». Первым делом поблагодарил Илья, потом пересчитал деньги, оказалось пять бумажек. Зоя Викторовна, ведро восемьсот, а здесь... Ну так восемьсот — это в городе? Городская цена? При здесь городская? Мы насчет этого... Не говорили и без разговоров, ясно. Зоя Викторовна, Илья захлебнулся, короче, так так не пойдет. Я вам там сказал, ведро восемьсот рублей, вы сказали, куплю. ну должна быть какая-то льгота для своих, для пенсионеров к тому же. Пенсионеров все готовы, всю жизнь все соки сосут. Илью колотила». Он сдерживал себя, пытался понять, что именно его возмутило, отвлекался этим от того, чтобы не наговорить Зое Викторовне. Наверное, если бы она заранее попросила сбросить сто или даже двести, да пусть триста рублей, он, может, согласился, плюнул и согласился. Но она взяла ягоду, унесла, пересыпала в свою посудину и потом уже сунула ту сумму, какую считает правильной, а он такой ее не считает». Ещё паутина вспомнилась, которая липла к лицу, когда собирал эту бруснику. Мошка, лезущая в глаза и нос. Холод утренний. Мамино лицо, искажённое болью, когда разгибалась Папин затравленный усталый взгляд. Филка, карабкающаяся по разбитому просёлку. «Восемьсот рублей, Зоя Викторовна. Что-то торговаться теперь будешь. Научился? На базаре? Я не торгуюсь. Я сразу сказал, сколько стоит ведро». «Что случилось?» — подошёл папа. «Здрасте». «Ну и сынок у вас стал. Вот теперь я понимаю, капитализм у нас надолго. Своего не упустит. Восемьсот рублей!» — уже как-то рыча повторил Илья. Присутствие папы добавило возмущение и обиды, будто папа увидел, как его унижают. «Восемьсот, да?» — отозвался папа, не понимая, в чем дело. «Она дала пятьсот, и бруснику сначала унесла». — Пятьсот рублей — тоже деньги, тем более для нас, пенсионеров. Должна же быть льгота снисхождения, по крайней мере. Нас и так, или ягоду верните, перебил Илья, или восемьсот рублей. — Да что же это? Вот так это! — Илья, погоди. Взял его за плечо, папа. — Да давайте по-нормальному. — Я и хотела. Ну, как с таким вот по-нормальному? — Слушайте, отдайте ягоду, не нужны ваши деньги, мошенница. — О, Господи, Зоя Викторовна схватила за грудь. — Да жила, Господи! — Илья, папа дернули. — Ты что, я — Я не что, это она, мошенница просто. «Илья — Илья! Тут уже голос мамы, испуганно негодующей, словно услышала от него мат-перемат. Это моя ягода, я ее собирал, я назначил цену, а теперь вообще не хочу, отдайте. — Дожила, — продолжала задыхаясь причитать Зоя Викторовна. — Скоро палками начнут колотить. — Ой, хватит кривляться, отдайте ягоду. Илья, успокойся. — Мошенница! — Господи, да за что же это? Я ведь могла всему базару сказать, откуда вы возите. Вам бы сразу там... «И вот благодарность. Говорите, давайте!» Папа оттащил Илью к машине, Илья увидел в одной своей руке пустое ведро, в другой — деньги, запоздало швырнул их в сторону зои Викторовны, крикнул еще раз «Вы, мошенница!» и получил от папы легкий, но ошеломивший тычок в ухо. Папа его никогда не бил. Возвращались домой молча. Илья смотрел на заборы, дома, изгороди, полисадников, и все казалось ему таким старым, убогим, Трухлявым, что он удивлялся, почему людей насильно не переселят отсюда, не снесут уродство бульдозерам. Пусть вернется тайга, затянет труху, переработает отраву и через сто лет ничего не будет напоминать о людском присутствии, дрязгах, грязи всей этой. Остановились перед своими воротами. Илья из машины открыть их, папа удержал. «Так, у нас все хорошо, ясно? Настя не должна ничего видеть, у нас все хорошо». «Да старуха пусть подавится». «Саша!» — остановила мама. «Не надо. Сын прав, и больше она никакой помощи от нас не увидит. А сейчас успокоились. У нас все отлично. Илья, ты слышишь?» Илья тевнул и вдруг понял. Сейчас самый подходящий момент — сказать то, о чем думал два месяца. Да не два, а больше самого поступления. И сцена Зои она наверняка ведь неспроста случилась. Может, как раз для того так устроилась, чтобы возник этот момент... Илья сказал, «Давайте я Академ возьму. Не могу больше. Все мы не можем, я вижу. Неправильно это». «А?» — короткий выдох мамы. «Что?» «Папина как сосна». «Я решил уйти в академический отпуск. До того, как что-то наладится. Изменится, в общем. Схожу в армию. Колька сходил, жив-здоров. Или работу найду. После армии легче устроиться. Заработаю, да учусь. Что?» Теперь мама спросила с недоумением, которое вот-вот готово было стать злостью. — Мам, я вам очень благодарен. Я вижу, как вы рветесь из последних сил, я так... Папа с силой потер ладонями виски, уши. Вот это заявление. Пап, ты должен понять. Да я понимаю, понимаю, что ты нас с мамой и с Настей. Ты нас так оскорбил сейчас, академ Эти академы на всю жизнь растягиваются. Сколько ребят сгинуло просто. И где ты заработаешь? Где я? Ну, или здесь буду? С вами буду. Что будешь? Жить, работать. Кем? На огороде. О-о-о! И папа засмеялся, но отрывисто и сухо. Не смех, кашель. Мама встряхнулась и сказала неожиданно спокойно. Это из-за Зои Викторовны ты сейчас. Целый день на рынке, дорога, потом вот это стресс. Ты остынешь и забудешь эту свою идею нелепую. Правда? Илья сморщился, захотелось зарыдать, как в детстве, когда обижали. «Мама! Илья, закрыли тему! Закрыли!» И он услышал теперь, что это не спокойствие в ее голосе, а что-то страшное. Если настаивать, то мама, что вот сейчас грань для нее, еще одно не то слово, и она совершит... «Закрыли», — сказал он и вылез из филки. А Настя встретила новостью. «Знаете, что в интернете прочитала? Образовательный кредит возобновили». «Да вы что, правда?» «Илья, ты слышишь? Надо условия как следует изучить». «Илья!» «Да, да, слышу». «Отлично». Три года впереди мгновенно посветлели. Стали осязаемей, прочней. Конечно, продолжится ползание на филки по Золотым долинам, поездки на рынок, экономия каждого рубля... Или не продолжится. Для него, по крайней мере. Но не с таким надрывом, наверное. Деньги за учебу будут платить другие. Банк, государство. Сейчас это неважно. Главное, будут платить. И он может не приезжать сюда, устраиваться на лето куда-нибудь в KFC или в Яндекс еду На жратву хватит. И во время учебного года тоже. Не приезжать. И провалю забыть. Не забыть, и оставить здесь. В Кобальте, который с каждым мгновением все сильнее превращался в прошлое. Вот он вокруг, но уже почти нереальный. А Вале он ничем не обязан. И хорошо, что у них ничего не было. Да, не приезжать. Звонить, благодарить, но не возвращаться. Сепарация. Деньги потом придется вернуть. Возвращать, но потом. Именно. Потом. Надо еще дожить до этого. Потом.